Но вернемся к моему рассказу. Благотворительный бал Бабетты прошел успешно, и ее возвращение в общество состоялось. Большой капитал стер последние сомнения в умах родителей и поклонников, и вскоре она вышла замуж. Летними вечерами я часто навещал ее, ничем не выдавая своего присутствия, и ее счастье делало счастливым и меня самого. А теперь. Я привел к ней Листата. Он бы давно уже убил всех френьеров, если бы я не мешал. И сейчас он решил, что наконец-то пробил его час и что я заодно с ним. Какая польза нам от их смерти. Я хотел его сразу разуверить. Ты зовешь меня идиотом, а сам ведешь себя как последний дурак. Ты думаешь, я не знаю, зачем ты превратил меня в вампира». Ты не смог бы прожить без меня, не справился бы с самой простой проблемой. Годами я делал за тебя все, а ты бил баклуши с чувством самодовольного превосходства. Ты рассказал мне все, что знаешь, и у меня теперь нет ни малейшей надобности в тебе. Наоборот, это я тебе нужен, так вот. Если ты дотронешься хотя бы до одного из френьеров, я тут же избавлюсь от тебя. Между нами... Начнется война, и вряд ли стоит объяснять, что в одном мизинце у меня больше здравого смысла, чем у тебя в голове, так что смотри сам. Странно, но мои слова его напугали. Он, естественно, стал говорить, что ему известно многое, о чем я еще не знаю. О разных опасностях, подстерегающих вампиров, о каких-то особых типах людей. убийство которых может оказаться гибельным для меня самого, о местах на земном шаре, куда мне не следует попадать по той же причине и прочую чепуху, вызывавшую у меня едва переносимое раздражение. Впрочем, на этот раз за недостатком времени я не обращал на него особого внимания. Приблизившись к плантации френьеров, мы увидели свет в доме надсмотрщика. Он пытался успокоить рабов, убежавших с пондюлак и своих собственных. От пожара все еще виднелись на фоне темного неба. Бабетта, полностью одетая и очень деловитая, отправляла повозки с людьми и инструментами на помощь в борьбе с огнем. Испуганных рабов с моей плантации собрали в отдельную группу, и никто тогда еще не верил их рассказам о случившемся. Бабетта знала, что произошло нечто ужасное и подозревала убийство, но не допускала даже мысли о сверхъестественном. Отдав необходимые распоряжения, она ушла в кабинет. Занести запись о пожаре в дневник. Там я и нашел ее. Уже почти рассвело. У меня оставалось в запасе всего несколько минут, чтобы убедить ее помочь нам. Я заговорил, стоя за ее спиной, и запретил ей оборачиваться. Она подчинилась, спокойно выслушала меня. Я объяснил, что мне нужна комната, чтобы передохнуть. Я приходил к тебе раньше и ни разу не причинил тебе зла. Все, чего я прошу, ключ и обещание, что никто не попытается войти в комнату до полуночи. Завтра вечером я расскажу тебе все». Я был на грани отчаяния. Небо на востоке уже начинало светлеть. Листат стоял с гробами в саду неподалеку от дома. «Почему вы пришли именно ко мне?» Спросила она. «Ах, кому же?» Отозвался я. «Разве не я протягивал тебе руку, когда ты больше всего нуждалась в помощи, окруженная слабыми и беззащитными людьми, судьба которых целиком зависела от тебя?» Разве не я дважды давал тебе верный совет и потом с радостью следил за твоей счастливой и спокойной жизнью? Через окно я видел, что Листата уже охватывает паника. Дай мне ключ от любой комнаты, и пусть никто не подходит к ней до заката. Я клянусь, тебе не придется пожалеть о сделанном. «А что, если я откажусь? Вдруг вас послал дьявол?» Она собиралась обернуться. Я протянул руку и потушил свечу. Она видела мой силуэт на фоне сиреющих окон. «Если ты не поможешь мне, если ты думаешь, что я слуга сатаны, я умру», — ответил я. «Молю тебя, дай ключ». «Я мог бы убить тебя прямо сейчас, понимаешь?» Я шагнул к ней, решившись в отчаянии показать свое лицо. Она отпрянула. и схватилась за ручку кресла, судорожно глотая воздух «Не бойся! Уж лучше я умру, чем подниму на тебя руку! Умру, если ты не дашь ключ!» Она согласилась. Уж не знаю, что она подумала, но она дала мне ключ от одного из винных подвалов. Я не сомневался, что она видела, как мы с Листатом затаскивали туда гробы. Оказавшись в безопасности, по крайней мере, временной, я запер дверь и забаррикадировал ее изнутри. На следующий вечер, когда я проснулся, Листат уже был на ногах. Значит, она сдержала слово? Более того, она не только не пыталась открыть дверь, но даже еще раз закрыла ее на ключ снаружи. Но она же наверняка слышала рассказы рабов. Конечно. Листат первым обнаружил, что дверь заперта с обратной стороны, и пришел в дикую ярость. Он хотел как можно скорее попасть в новый Орлеан. Он стал подозревать меня. «Я терпел тебя только из-за отца», — говорил он, тщетно пытаясь найти выход из запертой клетки. «Учти, теперь я тебе больше не верю». Он явно меня боялся, даже перестал поворачиваться ко мне спиной. Стал угрожать мне и понес уже совершенный вздор. Я сидел, прислушивался к голосам в комнатах над нами, и думал, когда же он наконец заткнется. Я вовсе не собирался поверять ему свои чувства к Бабетти и свои надежды на нее. Но не только об этом я думал. Вы спрашивали, как можно любить кого-то, будучи отчужденным от всего земного? Дело в том, что вампир. может думать о нескольких вещах одновременно. Например, о том, что ты в опасности и, возможно, скоро погибнешь, и в то же самое время о чем-то совершенно абстрактном и отвлеченном от действительности. Так было со мной тогда. В глубине души, не облеченная в слова, во мне жила мысль о том, какой прекрасной и возвышенной могла бы стать наша дружба с листатом. как мало препятствий стояло на пути к этому и как много нас объединяло. Наверное, любовь к Бабетте навела меня на подобные размышления. Пропасть, разделявшую нас с ней, я мог преодолеть лишь одним способом – взять ее жизнь, слившись в последнем смертельном объятии, удовлетворить одновременно жажду любви и жажду крови. Но моя душа, Хотела познать Бабетту без убийства, не отнимая у нее ни минуты жизни, ни капли крови. Я хотел невозможного. Другое дело листат, будь он хоть немного умнее и порядочнее. Я вспомнил предсмертные слова слепого старика Листат блестящий ученик, влюбленный в книги, отобранные у него и сожженные. Сам я знал только того листата. который называл мою библиотеку «грудой пыли» и высмеивал мою страсть к чтению и глубоким размышлениям. Шум в доме начал стихать, потом все смолкло, и лишь иногда слышались звуки шагов и скрип половиц. Слабый, неровный свет пробивался сквозь щели в потолке. Листа тощупывал кирпичные стены с чисто человеческим выражением безысходности и отчаяния на лице. Я понял, что, выбравшись отсюда, мы должны распрощаться друг с другом. Ради этого даже согласился бы переплыть океан. Понял, что мирился с ним только потому, что мне не хватало уверенности в собственных силах. Обманывал себя, что иду на жертвы только во имя спокойной жизни его старика и моей сестры с мужем. На самом же деле... Я оставался с Листатом, потому что мне казалось, что он посвящен в тайны, без знания которых вампиру обойтись нельзя, и без него я ничего не узнаю. Но главное, он был единственный, кого я знал из себе подобных. Он никогда не рассказывал мне, как произошло его обращение или где найти других вампиров. Это все еще волновало меня. Я ненавидел Листата. и хотел расстаться с ним. Но кто знает, готов ли я остаться один? Я сидел и думал, Алистат гнул свое. я мол ему больше не нужен, и он не потерпит таких выходок, в особенности дерзких шуток каких-то френьеров. По его словам надо быть готовым ко всему, когда отопрут дверь. Помни, говорил он, сила и быстрота вот против чего, им не удастся устоять. Ну и, разумеется, страх. Главное — вселить ужас во врагов. Забудь свою сентиментальность. Она может слишком дорого нам обойтись. «Ты хочешь, чтоб мы разошлись?» — спросил я. Я надеялся, что он скажет «да», потому что боялся сам принимать решение. Точнее говоря, я еще не разобрался в своих мыслях. «Пока что я хочу добраться до нового Орлеана», — ответил он. «Я просто предупреждаю, что могу обойтись без тебя, но сейчас нам лучше держаться вместе. Ты еще не знаешь, что в твоей власти. Ты даже не понял, кто ты есть на самом деле. Если эта женщина придет одна, действуй силой убеждения, но если она приведет других, приготовься стать самим собой». «Кто же я есть на самом деле?» – спросил я. Никогда раньше эта загадка не мучила меня так сильно. Что значит стать самим собой? Лицо Листата выражало отвращение. Он вскинул руки. «Приготовься!» – оскалился он, демонстрируя чудовищные зубы. «Стать убийцей!» Вдруг он поднял глаза наверх, прислушиваясь. Не ложатся спать, слышишь?» Наступило долгое молчание. Листат расхаживал по погребу, а я думал, что скажу Бабетте. Я все еще старался разобраться в своих чувствах к ней. Вдруг из-под двери пробился луч света, и Листат весь подобрался, готовясь прыгнуть на вошедшего, кто бы им ни был. Дверь отворилась, и вошла Бабетта. Она была одна. Листат незаметно скользнул ей за спину. Она стояла и пристально смотрела на меня. Никогда еще она не казалась мне такой красивой. Ее распущенные на ночь волосы темными волнами спадали на белое платье, лицо выражало тревогу и страх, щеки ее горели, огромные карие глаза стали еще больше. Я уже говорил, что любил в честность и силу, величие ее души, но без чувственной страсти, которую на моем месте могли бы испытывать вы. Но все равно я считал ее самой очаровательной и соблазнительной женщиной из всех, кого я видел. Даже строгое, закрытое платье не могло скрыть мягкости и округлости ее рук и груди. Ее тело, представлялась мне прекрасной и таинственной оболочкой загадочной души. Меня неудержимо влекло к ней, но я знал, что стоит поддаться минутной слабости, и ее смерть станет неизбежной. Я отвернулся мучимый вопросом, а вдруг она увидела мертвое бездушие в моих глазах. «Ты — тот, кто являлся ко мне прежде»,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 Листат взял его под локоть и сунул в руку пятьдесят долларов. «Закажи для нас номер и шампанское», — приказал Листат. «Скажи, что тебя попросили два джентльмена и уплатили вперед. Вернешься, получишь еще столько же. Не вздумай удрать, я слежу за тобой». В этом не было никакой нужды. Сам вид его горящих глаз загипнотизировал старика.